Голова пятая. Нок вел буханку так, словно участвует в ралли. Невзирая на ухабы и ямы, он не сбавлял скорости и все больше отдалялся от злополучной кафешки, где группа нарвалась на неприятный сюрприз. Алиса и Белеп, обнявшись тихо, сидели на полу. Белов сумел привести Артема в чувство и теперь отпаивал его водой. Саша не выпускал из рук автомат, осматривая пролетающие за окном ночные пейзажи. «Зато на халяву поели!» Громко произнес Леня, попытавшись разрядить обстановку, но никто на него не отреагировал. «Да ладно, хорош вам! Целы и здоровы! Все же хорошо!» «Это еханта было, мрачно сообщил Денис. Лишь Артем после имени ведьмы мельком взглянул на Архипова, но тут же отвел взгляд. «А кто это?» — спросил Сергей. Он убедился, что с парнем все в порядке и сел на свободное место. «Ведьма!» — коротко ответил Денис. «И ты ее знаешь?» «Да, Саша, знаю!» «Долгая история. Короче, ведьма эта — медведица. Помнишь, я тебе рассказывал, как шумунов истребили?» Прервал архипова Леня. «Ну? Обезьяны которые?» «Да, они и самые. Так вот, она была там же, ей берсерки голову отсекли. Но ведьма оказалась не столь простой, как предстала поначалу. Тут прикол у медведей с разумом. Они такие твари, что свой разум могут поселить в любом живом теле. Даже в твоей башке могут поселиться». После объяснения Лёня Попченко погладил свою голову, проверяя на целостность. «В смысле поселиться? Ты помнишь Рашидова? Так вот, он как бы человек, но в башке у него ещё и медведь живёт». Лёня увидел взгляды Серёги и Саши, в которых читалось полное непонимание происходящего. «Короче, не суть. Просто считайте, что они могут использовать любое тело как своё. Так вот, эта ведьма, как оказалось, не померла, а перешла в тело одного человека, который с нами был». А из его головы перешла к Нине. Девушка, помните? Высокая такая. «Которая в портале с нами была и странно разговаривала, словно дед старый», — уточнил Белов. «Да, она самая. Короче, ведьма у нее была». «И теперь главный вопрос. Если она была у Нины, и Йогарх говорил, что Йоханта перешла к ребенку, как она оказалась тут?» Перебил Леоню Денис и посмотрел на Артема. «А что ты на него смотришь? Думаешь, он ее выпустил?» «Тем более там в бубны бить надо. Не просто так все». Заметив обозленного Дениса, сказал лёня «Я вот тоже не знаю, как эта тварь выбралась. Но в том, что это была она, я совсем не сомневаюсь. У меня видения были. И она там была, и четко мне это сказала». «Стоп! Что за видение?» «Я думал, что уснул просто, и мне сон приснился». «Меньше медовухи надо было пить. А видения были, как будто я в Эссенберге живу, с Ниной и маленькой девочкой». «Значит, не сон». «Я тоже эсенберг видел, а еще Макса и Дашу...» Леня почесал затылок в том месте, которым только что ударился, когда автомобиль в очередной раз подпрыгнул на ухабе. «Вы что-то видели?» — спросил Денис у Белова и Попченко. «Ну да, я видел. Но так себе видения были. Я, короче, утонул в реке. На машине провалился в реку, ну и выплыть не смог. Я тоже. Ощущения были как будто настоящие». Белов постучал кулаком по груди, делая глубокий вдох. А мы вновь пережили тот день, когда нас шуму на съесть хотели. Прямо как наяву. Я уже подумал, что все, конец нам. А все, что в реальности происходило, это мне показалось. Я и сейчас вот не понимаю, реальность это или вновь видение. Глеб прислонил к своей груди голову жены, которая уснула, несмотря на постоянную тряску. Шуму на съесть хотели? Белов не поверил своим ушам. — Не расспрашивай, — наклонившись к Сереге, рассказывал лёня Когда в этот мир попали, они такое пережили. Он тебе свои шрамы не показывал? У него со спины кожу снимали живьем. Значит, Еханта нам показала, что с нами могло произойти, если бы мы ее не встретили. Задумчиво произнес Денис. Ты думаешь, это было нашим будущим? Да, Лёня. Она мне так и сказала, типа, смотри, каким оно могло быть. Да ну, я бы не хотел утонуть. Я рад, что такое будущее у нас не сбылось, рассудил Саша. «Думаю, большинство сейчас довольны тем, как именно сложилась их судьба», — сказал Денис и, подвинув Белова, сел поближе к Артему. «Ну что, у тебя есть что рассказать? Мне почему-то кажется, что она не в одиночку смогла выбраться». «Это сейчас имеет значение?» «Да в принципе уже нет, но мне интересно, сгорела она сейчас или опять выжила?» — ответил Денис. «Это ты ее выпустил, что ли?» — возмутился Леня. «А если бы она нас сожрала всех? Ты видел, что она творила?» Хотя откуда ты мог видеть? Ты же без сознания валялся. Я тоже видел свое будущее, вернее сказать, одну из возможных версий. И оно не самое радужное было. С ведьмой так случайно получилось. И мы с клоном думали, что смогли исправить ситуацию. Начал объяснять Артем, но Артур, сидящий впереди рядом с водителем, обернулся и перебил его. Согласно протоколу и правилам, при поимке медведя со статусом особо важный, мы должны были идентифицировать его, чтобы свериться по каталогу. «Процедура достаточно простая, но есть вероятность нештатных ситуаций». «Артур, спасибо, что разъяснил. Нам всем сразу стало понятно». Хмуро прокомментировал Леня. «Леонид, я слышу в твоих словах иронию и несерьезность сказанного. Это шутка была?» «Твой цифровой мозг, если он есть, не способен это понимать. Так что попробуй нам объяснить понятными словами, без употребления различных терминов». «Нам пришлось ее выпустить и переселить в другое тело, что мы и сделали» ответил Артём. Тело человеческой самки мы добыли рядом с поселением. Она была нестабильна после медицинских процедур." Продолжил рассказ Артур, но Денисов его перебил. "Одним словом, в итоге она и от вас сбежала. Да, мы сперва искали ее, но не найдя, понадеялись, что ее поймают представители местной фауны." "Жесть. У вас такие технологии, а вы человека в лесу найти не смогли. Я в шоке от вас. И после всего этого вы спокойно ходили и даже нам не сообщили?" «О чем вы вообще думали?» Леня злился и кричал, не сдерживая эмоций. Артем, чувствуя свою вину, понуро опустил голову, и лишь клон Артур совершенно не понимал, в чем их вина. «Леонид, ее побег совпал с геомагнитным штормом, а наши приборы могут давать в этот момент ложную информацию». «Ладно, замолчите все». «Главное, внесли ясность, что это точно была Яханта», — подытожил Денис. «Артем, на будущее, если все-таки есть желание дожить до преклонных лет...» — Постарайся заранее предупреждать нас о том, что может повлиять на нашу безопасность. — И поверь мне, Еханта была на первой позиции, и о том, что она сбежала от вас, вы должны были рассказать сразу. — Это хитрая тварь. Не думаю, что ее интересовали именно мы, но мы доставили ей огромное удовольствие своим появлением. — В итоге сдохла же. Показывай нам наше будущее, она забыла посмотреть свое. <говорит> — Сказал Леня и громко засмеялся. — Эту шутку поддержали и Саша с Серегой, которые понятия не имели, кто такая эта ведьма. «Артем, я не уверен, но мне кажется, там были еще и с сомнением предположил Архипов, хотя изначально был уверен в этом. «Ага, я тоже видел. Детки эти, которые махали красными мечами», — согласился Попченко. «Один из них погиб». «Их двое было?» — переспросил Артем. «Да, двое», — подтвердил Денис. «А как ты понял, что это они?» — спросил лёня У него на руке была такая же штука, как и у тебя. А может, это были такие же наблюдатели, как Артем?» После вопроса Белова все сразу посмотрели на парня, чья жизнь теперь стала объектом охоты. «Это невозможно. Тем более передвигаться с идентификатором — попрометчивое решение, Выследят быстро». Но их было двое, и один даже попрощался со мной. «Денис, не забывай, что они такие же, как и я. И им тоже присуща определенная сентиментальность». «Если бы я тогда не нарушил целый ряд правил, вы все уже были бы мертвы», — ответил Артем. «Впереди поселок!» — прервав все разговоры, крикнул Нок. «Если блокпостов нет, то не останавливаемся», — приказал Денис. Поселок не охранялся. Прежде чем они въехали на главную улицу, навстречу им проехали две легковые машины и одна грузовая с цистерной в кузове. Саша предположил, что это местная пожарная дружина, поскольку зарево от полыхающей кафешки видно было даже из поселка, хотя между ними и пролегло расстояние в несколько километров. До одинокой буханки никому не было и дело, поэтому, проехав беспрепятственно поселок, автомобиль удалился в сторону леса. За поселением с людьми еще долго тянулась открытая местность. Теперь путники ехали по ухабистой дороге, которая в конце концов уперлась в стену сосен великанов и резко повернула на запад, не оставляя шансов на продолжение комфортного путешествия. Клоны перекинулись короткими фразами, и Нока остановил автомобиль. «Дальше ехать нельзя», — объявил он. «Дорога ведет в противоположном направлении», — добавил Артур. «Понятно. К машине», — скомандовал Денис. «Значит, дальше пешком, по походному. Вещи все доедины, забрать. Слишком все гладко проходит». Никто не проронил ни слова. Быстро собравшись, группа, как заправские туристы, выстроилась в привычную для всех колонну, ожидая, пока Саша спустит колеса. Предложение просто сжечь буханку архипов отверг, ссылаясь на то, что кому-нибудь она может понадобиться. А найдя технику со спущенными колесами, никто не проявит желание искать хозяев. Зарево над лесом постепенно уменьшалось, сообщая о том, что пожар, исчерпав свои ресурсы, начал угасать. Возможно, что прибывшие люди смогли его локализовать и начали тушить. «Туристы чертовы! Вот нельзя по нормальным дорогам путешествовать!» Ругался Саша, замыкая вместе с Ноком пешую колонну. «Наш маршрут не совпадает с дорожной сетью!» Спокойно ответил на его возглас клон. «Да знаю я! Мог бы и промолчать! Люди иногда любят ворчать!» Пояснил Попченко и заглянул в дупло огромного повального дерева. «Не стоит шуметь в лесу в ночное время, за нами могут наблюдать!» «Да кто?» — чуть громче возразил Саша. «Ау!» — крикнул он, снова заглянув в дупло. Но из глубины кто-то ответил ему тихим рычанием, Чего испугавшись, он тут же отошел за спину Нока. «Я тебе говорил, не будь глупцом!» «А кто там?» — выглядывая из-за его плеча, спросил Саша. «Один из десятков разновидностей кошачьих, которые водятся в этих местах», — ответил Нок. Люди, нагруженные вещами, шли медленно и тяжело. Лес местами утопал в мху без единой травинки. Лишь деревья и мох. Ноги иногда увязали по колено в естественном мягком ковре. Артур с Денисом, шедшие впереди, старались более тщательно выбирать путь, а остальные двигались нога в ногу, дабы не провалиться. Правая нога Архипова в очередной раз медленно увязла. Увидев это, клон подал ему по отработанной схеме руку и потянул. «Твою дивизию! Тяни сильней! Нога застряла!» Денис почувствовал, что нога постепенно утопает все глубже, затягивая за собой вторую. Как бы клон ни старался, вытянуть ему не удавалось. К тому моменту уже вся группа стояла рядом, боясь подойти ближе. Архипов отгонял каждого, кто пытался помочь, кроме клонов. Артур и Нок, встав с двух сторон, держали свои копья, сделав наподобие перил, и пытались вытащить человека. «Меня что-то держит и тянет вниз, хрипел Денис, изо всех сил стараясь удержаться на поверхности. Сквозь толщу земли он почувствовал вибрацию от утробного рыка и сильную боль в ногах. Крик вырвался из его рта, и сразу кто-то сильно потянул его вниз. Архипов не смог удержаться на руках и мгновенно провалился под землю. «Ты что, уснул, что ли?» — спросил Леня, заглянув Денису в лицо. Архипов посмотрел на друга. Его лицо, губы и усы были испачканы в каком-то мясном соусе, а вокруг царила умиротворенная обстановка. Он сидел за столом в той самой кафешке. Официантка приносила тарелки с блюдами и уходила, чтобы вновь вернуться с очередной закуской. «Лёня! шепотом позвал Денис. — Мы где? Мы же уехали отсюда. — В смысле уехали? Мы только пришли. Давай, ешь. Знаешь, как вкусно. Правда, выглядит не совсем презентабельно, но на вкус огонь, — ответил тот. — Видимо, ты вырубился. Вот, попей. Он протянул деревянную кружку, наполненную густой мутной жидкостью. Отказавшись от питья, Денис осмотрелся. Четверо парней шумно выпивали за своим столиком. Между столом, где сидел Денис и сцены, расположилась еще одна компания. Две пары мужчин и женщин. У барной стойке восседали двое пожилых мужчин в светлых рубашках и куртках. Они вели себя спокойно, и, заметив взгляд, Архипова помахали ему руками, практически синхронно. В этот момент громкие аплодисменты анонсировали выход знойной девушки. Красуясь своими формами, она продефилировала к сцене и, подойдя к микрофону, вскинула руки и что-то сказала на непонятном языке. Понимание происходящего пришло к нему не сразу. Что за сны в снах он видел, и почему это происходит именно с ним, так для него и осталось тайной. Но в том, что произойдет в ближайшее время здесь и сейчас, он был уверен. Такие сны или видения, Денис не мог сто дать определению происходящему, с ним происходили уже не единожды. Все началось после встречи, а вернее ночи, проведенной с ведьмой. Завладев телом Нины, та периодически водил его за нос. И ни разу эти сны его не обманывали. Все происходило именно так, как он и видел. Он нащупал рукоятку пистолета и снял его с предохранителя. Сидящие рядом Леня и Алиса с Глебом начали медленно закрывать глаза, опуская голову на стол. Официантка подошла с пустым подносом, встала рядом с Денисом и начала собирать со стола тарелки. В какой-то момент украдкой взглянула на Архипова и улыбнулась. В полутемном помещении Денис увидел, что из-под губ девушки торчат гнилые клыки. А ее красивое лицо расплылось и стало уродливым. Архипов молча выхватил пистолет и выстрелил официантке в голову, от чего та выронив поднос, грохнулась на пол, разбрызгав собственные мозги. Лёня, подъем, на выход! крикнул он. На звуки выстрела отреагировал парень за соседним стульиком, который был еще в сознании. Он мутным взглядом посмотрел на источник шума, но в этот момент к нему подбежала пара сидящих рядом со сценой. Их белесые глаза без зрачков делали лица такими же уродливыми. Парень среагировал как смог. Он выхватил нож и наотмашь ударил женщину по лицу. Лезвие клинка прошлось по щеке, оставив глубокую рану. Больше он не успел что-либо сделать. Пара схватила его и, вывернув руки, удерживала, пока к нему подошла девушка-певица. Она уже не пела. Когда она изящной походкой подошла к парню, лицо ее было уже не столь привлекательным, а таким, как видел Денис в своем сне. «Это была я, Ханта». Архипов поднял свою группу и попытался вытолкать дезориентированных людей в сторону выхода. Вторая пара, сидящая за столиком у сцены, также встала и подошла к Архипову. Он стрелял им в голову из пистолета. Пули, сделав небольшое отверстие на лице, вырывали ощутимый кусок, вылетая из затылка. Тела мужчины и женщины свалились назад, запрокинув головы. Но это не помешало им, как и официантке, вновь подняться и идти в атаку на людей. К тому моменту Еханта, высосав жизнь из несчастного парня, который так и не смог достойно оказать сопротивление, обернулась к Денису. Двое пожилых мужчин быстро двигались, кромсая тела бармена и двух поваров, которые, выскочив в зал, пошли на них. Красные клинки мелькали в прокуренном помещении, и, увидев их, Денис вспомнил про арохотов, которые также присутствовали в его снах. Все сбывалось, но уже по другому сценарию. В любом случае ряд происходящих событий шел не по тому пути, который планировала ведьма. Если во сне Архипова она проиграла, то сейчас у нее были все возможности взять верх. Но по стечению обстоятельств присутствие двух арохотов ей сильно мешало, и она старалась быстрее убить тех, кто встал у нее на пути. Все остальные люди из его группы дошли до выхода и, не понимая происходящего, смотрели мутными глазами. Помогло то, что в этот момент, услышав стрельбу в заведении, зашли клоны. Они быстро оценили ситуацию, и Артур принялся обыводить людей. Увидев Дениса, Яханта признала в нем причину провального вечера и кинулась на него. Быстро перезарядив глок, Архипов успел опустошить в нее полмагазина, но ни пули, ни раны не остановили Яханту. Она дошла до пятившегося Архипова и схватила его. — С тобой надо было покончить сразу. Не думала я, что столько проблем принесешь. Прошипела она неестественным голосом, прозвучавшим в голове у Дениса, и, схватив его за голову, раскрыла свою пасть. Архипов не мог сопротивляться. Его тело будто застыло, как бы он ни хотел своим разумом, ни одна мышца ему не подчинялась. Яханта, закатив глаза и раскрыв огромную медвежью пасть, прильнула к его лицу. Резкая боль, возникшая в голове у Архипова, заставила на мгновение забыть обо всем на свете, сконцентрировавшись только на боли. Он бы все на свете отдал, чтобы эта боль исчезла, до такой степени она была невыносима. Но все закончилось, едва успев начаться в тот миг, показавшийся вечностью которым котором Денис уже попрощался с жизнью, оставшись в прошлом. Прозрев, он увидел, как пасть смыкается, а легкое свечение в глубине глотки рассеивается. Тело девушки, разрубленной пополам, медленно упало. За ним стоял пожилой мужчина. Лицо его не выражало никаких эмоций. Он шагнул назад, и после того, как ведьма упала, взглянул Денису за спину, где закрылась входная дверь. Ароход вскинул руки с клинками и, встав в боевую стойку, приготовился к атаке. Но не успел он сделать и шага, как длинное копье пробило ему шею. Мужчина схватился руками за торчащий древко. Выпучив глаза, он пытался вытащить его и хрипел, поливая кровью пол вокруг себя. Его облик пожилого мужчины замерцал и вскоре вовсе исчез. Перед Денисом с Ноком, стоящим за его спиной, предстал среднего возраста мужчина, одетый в некий комбинезон серебристого цвета. Он пару секунд сопротивлялся смерти, но, обессилев, упал на колени и сразу завалился на спину. Копье уткнулось в пол. Ног, быстро перешагнув, вынул его и проткнул тело архота еще раз, теперь в область сердца. Денис смотрел на это и не совсем понимал, что происходит. Голова гудела, тело не желало подчиняться, вокруг шумели чьи-то голоса. Второй старик, увидев произошедшее со своим напарником, тут же разрубил тело нападавшей на него женщины и кинулся в атаку на Дениса, но возникший перед ним ног остановил его. Клон держал копье на изготовку, чтобы в любой момент напасть, Арохот посмотрел на тело второго охотника и сменил облик старика на молодого мужчину, одетого в такую же экипировку, как и первый. Медленно обойдя ногу, он подошел к мертвому и, сняв с его запястья устройство, отступил назад, а через секунду и вовсе исчез. Ног посмотрел на творящееся вокруг буйство, где неумирающие помощники ведьмы с искалеченными телами добивали оставшихся в живых людей. Затем поднял Архипова и потащил его на выход. На улице только смеркалось... И ничего не напоминало о том безумии, что творилось внутри здания буквально несколько минут назад. Помогите! крикнул Нок, выйдя на улицу. Артур и Сергей не заставили себя долго ждать. Остальные люди более-менее очнулись и вели себя адекватно. Саша и Лёня со своим оружием держали на прицеле вход на случай, если оттуда выйдет кто-то из злобных существ. Денис с каждой секундой все сильнее закатывал глаза и вскоре и вовсе потерял сознание. Погрузив его в буханку. Группа, не задерживаясь ни на долю секунды, рванула подальше от этого злополучного придорожного кафе. Дорога через открытые поля привела к небольшому поселению. Через охрану проехали без каких-либо проблем, указав, что едут транзитом и не планируют останавливаться. Обсудив произошедшее совместно, все пришли к выводу, что эту засаду устроили именно Рохоты. Только Нок видел, что после происходило внутри. И хотя о существовании ведьмы Еханты он знал... Он совсем не мог сопоставить все факты и сделать правильные выводы. Для него ведьма — это некий персонаж, о котором говорят люди, но она никак не может быть реальной. Дорога уперлась в лес и круто поворачивала направо, к западу. Денис все еще был без сознания, и люди, посоветовавшись, приняли решение, что ночевать они будут именно тут. Дабы не привлекать внимание ночных путников, буханку загнали поглубже в лес и, замаскировав, решили переждать до утра. Говорить было не о чем, Никто особо не помнил произошедшее. Все воспоминания обрывались на том моменте, когда людям принесли еду и кто-то уже начал есть, а после всплыли, когда все уже сидели в машине. Что происходило между этими событиями, знали приблизительно только клоны, но их рассказы были отрывисты и непоследовательны. Они говорили то, что видели, и по ним сложно было сделать какие-либо выводы. Белов не стал гудить Архипова, опасаясь за его психическое состояние. Внешне тот был здоров, но пока все спали, Сергей все время находился рядом. Как только Денис придет в себя, они выйдут в пеший поход. Им придется преодолеть около трехсот километров по лесам, где человек был редким гостем. «Серега, почему я лежу у тебя на коленях?» Удивился Денис, увидев над собой лицо Белова. «Так ну мало ли!» «Придержал немного. Вдруг эпилепсия начнется, или языком подавишься». «Следишь, чтобы не помер?» «Ну да», — ответил Сергей, пытаясь соображать. Он практически всю ночь просидел в одном положении, поддерживая голову Архипова, и за это время его конечности и другие части тела затекли до состояния поленьев. «А чего спишь тогда?» — улыбнулся Денис. «Плохо следишь, товарищ старший лейтенант. Долго я в отключке был». Он привстал и взглянул на наступающий за окном машины рассвет. Услышав голоса, внутрь тут же заглянули клоны. Они все это время находились на улице, освободив свои места для людей, чтобы тем было удобнее спать. «Очнулся. По всем признакам здоров», — сделал заключение ног. От их разговоров и комментариев постепенно проснулись и другие. Видя здорового Дениса, все улыбались и пытались шутить. Через пару минут вышли из машины, разминая ноги и рассредотачиваясь за деревьями по своим надобностям. «Денис, может, ты объяснишь, что там случилось с нами?» — спросил Леня, доставая из рюкзака продукты для быстрого перекуса. «Ага, нормально все. Пароходы там были» но убил одного из них. Да это мы слышали. Он сам рассказал. С тобой то что произошло? Подключился к разговору Саша. Я Ханта. Артём, какого лешего вы ее выпустили? Спросил Денис. Хотя можете не отвечать, прекрасно знаю. Клоны бывший наблюдатель переглянулись. Не понимаю, о чем ты? ответил Артём. И я не понимаю. Ну ка, поподробнее, пожалуйста. Леони отложил вещь мешок в сторону и подошел поближе. Короче, эти два перца... Денис кивнул в сторону молодых людей, которые как близнецы были похожи друг на друга. Проводя какие-то свои эксперименты, выпустили ведьму. И она, добравшись до этих мест, жила тут. А может, не только тут. Короче, не знаю, как это объяснить, но мы нарвались на нее. Ароход, которого потом Артур убил, разрубил ее пополам. Что за ведьма? Что-то вообще не понимаю. За остальными к Денису подошел Саша Попченко. Про нее рассказывали. Барышня еще та... Все никак забыть нас не может. — Так ничего, что из-за нас ей башку отсекли, — добавил Леня. — И не факт, что сейчас убили. Она же как паразит. Перед смертью одного тела прыгает в другое. — Не суть. По крайней мере, я видел ее труп. Неплохое тело она выбрала для своих деяний. — Это так красотка, что ли? — просила Алиса. — Я прямо чувствовала, что с ней что-то не то. Я же тебе говорила. Тут же упрекнула она мужа. — А я тут при чем? Возмутился Глеб. «Так, вопрос для всех. Вы же там за столом уснули все, так?» И, получив утвердительный ответ, Денис продолжил. «Сны видели какие-нибудь? Прошлое, возможно. Сны эти очень реалистичны». «Я нет», — сказал Саша. «Ничего не видел. Я ел, и тут какой-то туман в голове. Я глаза чуть прикрыл, а когда открыл, Артур меня уже на улицу выводил». «У меня примерно так же было», — подтвердил Белов. Остальные согласились с этим утверждением. И Глеб и Артем ощутили практически одинаковые чувства, прежде чем оказались на улице. Денис, коротко рассказав о том, что он видел перед тем, как началась бойня, удивил всех. Но к его рассказу слушатели отнеслись скептически. Лишь Леня не усомнился в его словах, помня, что произошло, когда они впервые встретили на своем пути Яханту. Артем не сильно прояснил ситуацию, поскольку не мог физически объяснить природу происходящих событий. И какой в действительности силой обладала ведьма? В момент, когда он пытался это выяснить, она от него сбежала, оставив его со своими вопросами. И ошибка, которую он совершил, была в том, что вовремя не предупредил людей. Но роковые последствия этой ошибки на данный момент были не в этой реальности. И сейчас казалось все хорошо. Им предстояло лишь оторваться от охотников. Даже обычные наемники не казались такими опасными. Их действия легче было предугадать, и, возможно, сейчас они рыскали рядом со Спартой. Разбор полетов был недолгим и продолжался ровно столько времени, сколько потребовалось на прием пищи. Люди плотно набили желудки сухими мутербродами и водой, получив ощущение сытости. Затем, загрузив на себя свои пожитки, вытянулись колонной и постепенно углубились в лес, оставив осиротевшую буханку на произвол судьбы. «Мы уже много прошли?» — поинтересовалась Алиса у мужа. И казалось, они идут вечность, а мешок тонкими лямками больно давил ей на плечи, делая и так тяжелую ходьбу просто невыносимой. — Не знаю, давай помогу. Глеб забрал у нее вещи. — Ну, спроси. Фыркнула она, избавляясь от груза и облегченно расправляя плечи. — Прошли около восемнадцати километров, — ответил шедший следом Белов. — Это очень мало. Ориентируйся по солнцу, остановимся, когда оно исчезнет с неба если не умру до того времени. У меня все ноги в мозолях. — Алиса, ну чего ты? Всем тяжело идти. Потерпи немного. — Глеб, я не ребенок. Я знаю, что терпеть придется очень много, — схлипнула девушка. Чтобы ее поддержать, он взял ее за руку, представив окружающим вполне умилительную картину. Группа шла колонной. Ближайшие друг к другу люди периодически перекидывались парой слов, дабы скрасить скуку и отвлечься. Лес казался бескрайним. Он периодически сменялся от светлого лиственного до темного хвойного, где лучи солнца с трудом пробивались до земли, освещая те редкие травы, которые рискнули там вырасти. В хвойном лесу идти было куда проще и легче. Не было необходимости постоянно смотреть под ноги, дабы не угодить в яму или не наступить на какой-нибудь зверька, притаившегося среди густой травы. За целый день ходьбы группа прошла почти 40 километров. Но этот путь для Алисы и Глеба оказался самым сложным. Девушка натерла ноги, и последний километр прошла лишь благодаря своему мужу и Сергею. Белов всячески ей помогал, подкладывая на мозоли листочки. Ног в этом деле оказался незаменим. В лесу среди деревьев и других растений он ориентировался очень хорошо. Всегда знал, какое растение ядовито, а какое можно употреблять в пищу. В лиственном лесу встречались даже плотоядные экземпляры, и, по словам клона, питались они отнюдь не насекомыми, а даже мелкими животными. Хотя, как помнили Леня и Денис, некоторые здешние насекомые могли бы поспорить в размерах с млекопитающими. Но, к счастью, ни огромных муравьев, ни пауков они не встречали. Лишь мелкие зверьки иногда выскакивали из своих убежищ, когда кто-либо из людей на них наступал. Крупные же звери днем уходили от человека подальше, тем более, если этот человек не один. Для зверей, будь они хищниками или же травоядными, люди в таком количестве представлялись стаей. Стая в лесу всегда охотится. И поэтому лесные обитатели старались держаться подальше от любого охотника. Такова психология любого существа. И лишь немногие животные могли напасть, несмотря на численное превосходство людей. В большей степени такое нападение было защитной реакцией. Место для привала искали долго, необходима была вода, которая у них быстро заканчивалась, и удобное место, чтобы до утра ночные охотники их не тревожили. Для хищников, которые проявляли активность лишь в темное время суток, не было принципиальной разницы, на кого нападать. Они понимали, что их оружие – это внезапность и скрытность, поэтому могли напасть и на стаю. Их жертвами могли стать и другие хищники, вне зависимости от своих размеров и повадок, поэтому сохранность жизни в ночное время зависела лишь от того, насколько эту жизнь оберегала любое существо в этих лесах. Это правило касалось в том числе и людей». Отклонившись от маршрута на пару километров, Артур привел группу к небольшому лесному озеру. Слегка заболоченный водоем с пологими берегами и естественными притоками от родников занимал площадь с хоккейную коробку. Каждый уже знал свою роль в подготовке временного лагеря. Леня с Глебом ставили две палатки, Сергей и Саша заготавливали дрова на ночь. Поскольку костров решили жечь несколько, то и топливо понадобилось в большом объеме. Один костер должен быть основным и четыре по периметру лагеря, дабы не каждый зверь рискнул подходить, а те, кто, преодолев страх перед огнем, таки решит напасть, должны были встретиться с клонами и дежурным, вооруженным автоматом. Ужин приготовили из прихваченных дорогу скоропортящихся продуктов. Ночь принесла для уставших организмов долгожданный отдых. Люди в таком темпе продвигались каждый день, преодолевая в среднем по 35-40 километров. День проходил практически без каких-либо приключений. и для землян обитатели леса иногда показывались людям на глаза, но не более. Любая попытка приблизиться к ним заканчивалась тем, что одиночные звери сбегали от людей. Ночные визиты хищников проходили не так спокойно, как днем, но стрелковое оружие вносило свой вклад в безопасность людей. И знакомый с местной фауной Леня И клоны, слыша шуршание в кустах или в глубине леса, всегда надеялись на то, что существо, приближающееся к ним, не обладает внушительными размерами и не слишком голодное. Ведь совладать с гориллоидом или бругаром сейчас люди точно не смогут. Этих переростков остановить можно только при наличии крупнокалиберного пулемета. «Ну что, еще день пути и, наконец-то, дойдем до портала?» Леня из железной тарелки остатки сваренной в воде крупы. «Слушай, ты же раньше охотился» чем мы пустую перловку едим спросил саша через силу пережевывая безвкусную кашу еда уже перестала быть противной и люди ели просто для того чтобы в желудку было что переварить и взять из такой еды хоть какую-то энергию кто я так это когда было то ты думаешь звери поймать это пятиминутное дело что ли можно целый день убить на это нет у нас времени хорошо хоть охот не достает нас сколько мы уже идем неделю семь дней «А если еще охотиться начать? Крупы есть, вода тоже, не голодаем. Так что тратить время на охоту не вижу смысла», — отозвался Денис. «Да я так, спросил только. Была бы еда, я бы хоть месяц ходил бы», — ответил Попченко. «А я вот не могу. Мне кажется, на мне уже мох растет». Алиса поправила запутавшиеся волосы, на которые она уже практически не обращала внимания. Не мешаются и хорошо. А что там с ними происходит, она не вникала особо. Тебе же предлагали в озере искупаться. Чего не пошла-то? удивился Сергей. Там холодно, идти на плавает. Да тут столько парней, согрели бы тебя, сказал Саша, и все дружно засмеялись. Есть кому греть. Не надо тут, на полном серьезе ответил Глеб. Вот именно. Да ладно, Глеб, я шучу. Обчанков убрал тарелку в рюкзак. Кто сегодня первый дежурит? Хочешь, самый дежурь, предложил Денис.